В 1999 году, во время выборов в Госдуму, олигархи снова пытались получить контроль над парламентом. В результате массированного использования грязных технологий эти выборы стали самой скандальной кампанией в независимой России. После избрания Путина президентом олигархия почувствовала реальную угрозу для своего господства в России – Путин доказал, что страна может избавиться от олигархического правления. В то время, как КПРФ с Зюгановым во главе в течение многих лет только на словах воевала с олигархами, получая от них же немалые деньги, Путин обрушил их планы захватить полный контроль над Россией и превратить ее исключительно в дешевый источник сырья, рабочей силы и вывозимых за границу капиталов. Олигархи объявили Путину информационную войну. На их стороне, помимо традиционных подручных вроде СПС и Яблоко, открыто и цинично встала КПРФ, мгновенно примирившись с классовым врагом. Кстати, Зюганов еще при Ельцине так родил об отставке Чубайса отнюдь не из реальной враждебности – Просто-напросто он прекрасно знал, что Ельцин не терпит неприкрытого нажима в кадровых вопросах и поступит как раз наоборот. Олигархи предприняли попытку скупить все основные политические партии России, имевшие представительство в Думе, чтобы подменить общенациональные интересы, которые должен выражать парламент узкими интересами кучки н у в о р и ш е й Вслед за приватизацией собственности они пытались приватизировать и политическую жизнь, и саму российскую государственность. Победа объединенной путинской партии на выборах 2003 года заставила олигархов ужесточить противостояние президенту и его команде, а также срочно поменять тактику. Если прежде они оплачивали правых и левых, с двух сторон душивших путинские реформы, то теперь начались попытки объединить всю оппозицию в единую команду. Интимное воркование Березовского с Прохановым, выступление Зюганова в защиту Ходорковского и так далее. Эта программа срывается пока исключительно из-за мелочности лидеров оппозиции вроде Явлинского, Немцова, Хакамады и прочих, возомнивших о себе чрезмерно много и искренне полагающих себя в крупными независимыми фигурами. Однако это не значит, что олигархи отказались от создания единого антипутинского фронта. Второе. Детали технологии. Как это выглядит на практике? Некоторое представление дает доклад Совета по национальной стратегии государства и олигархи. В сегодняшней России назревает олигархический переворот. Сверхкрупный бизнес делал ставку на личную интеграцию во власть и существенное урезание полномочий президента. По мнению генерального директора Совета Белковского, олигархи готовят трансформацию страны из президентской республики в президентско-парламентскую французского типа. Подобная трансформация подразумевает формирование правительства парламентского большинства с одним из олигархов во главе. О своих намерениях на этот счет еще недавно практически открыто говорил Ходорковский. С точки зрения жизненно важных интересов олигархии институт президентства себя исчерпал и превратился в потенциальную угрозу для сверхкрупных корпораций. Становится ясным, что задача олигархов – уничтожить суверенную российскую государственность, сформировать в стране марионеточный режим под внешним управлением с Запада. Систему ценностей олигархии можно смело называть антинациональной. Олигархическая собственность на территории России главным образом оформлена на иностранные юридические лица Преимущественно офшорные компании. Продолжается массированный вывоз капиталов из страны, приобретение всевозможных материальных ценностей за рубежом от футбольных команд до замков, земель и предприятий. Семьи многих олигархов постоянно проживают за границей, там же обучаются их наследники. Это указывает на то, что большинство олигархов не связывает свои личные интересы с Россией, которую они в любой момент способны покинуть. Презентуя себя как отечественных Фордов и Карнеги, олигархи не имеют ничего общего с цивилизованным бизнесом, который во всем мире, восприняв уроки кризисов, в первую очередь старается заботиться об интересах общества. Российские олигархи в большинстве не чувствуют социальной ответственности перед Родиной и народом. Их интересы по ослаблению и ликвидации российской государственности совпадают с интересами ряда политиков Запада, считающих, что сильная Россия все же может в обозримом будущем стать конкурентом на мировой экономической арене. В результате оформляется антироссийский заговор с участием западных политиков, российских олигархов и российской же оппозиции. Не зря в последнее время столь модным стало напоминать об украинском опыте «Оранжевой революции». Не зря на пресловутом Майдане в Киеве рядом с Ющенко периодически светился «Немцов». Не зря появились не имеющие рыночного спроса, но дорогостоящие в производстве толстенные книги в завлекательных обложках с угрожающим многозначительным названием вроде «Последний шанс Путина» и даже «Россия после Путина». В психологии и пиар-технологиях такие вещи прекрасно известны, Речь идет о завуалированном давлении на сознание масс, когда о заветной цели упорно говорят, как о якобы совершившейся. Березовский срочно выпустил толстенный т р ё х т о м н и к избранных произведений, опять-таки в рамках глобальной стратегии. Эффект мизерный, но сейчас любые средства хороши. Идет старательное с к а л а ч и в а н и е фронта 2008. Ради привлечения публики внушили великолепному шахматисту Каспарову, что он еще и перспективный политик, и гроссмейстер поверил, начал выступать с широковещательными заявлениями. Все громче говорят, что свой кандидат на выборах 2008 года уже есть, Михаил Касьянов. Тот самый Касьянов, что оказался каким-то боком причастен к к рабовому делу на Дальнем Востоке. Именно Касьянов, будучи еще премьером, подписал документ, по которому для научных целей разрешалось выловить в Магаданской области 3000 тонн краба и моллюска-трубача. Выловили, говорят злые языки, даже больше. Вот только наука оказалась как-то в стороне. Зато магаданский губернатор Валентин Цветков был застрелен средь бела дня в Москве на Новом Арбате. Нужно очень сильно накосячить, чтобы человека покритиковали открыто и беззастенчиво. Третье. Прогнозы. Чтобы не томить читателя, вопрос я поставлю цинично и грубо. Что у нас будет в 2008 году? Согласно Российской Конституции, президент имеет право всего на два срока. А ведь Золотой Век еще не настал. И к 2008 году не настанет. Работы впереди еще непочатый край. Кто ею займется? Решать это будет российский избиратель. И как этому избирателю будут пудрить мозги? Какая поднимется вакханалия? Наверняка появятся кандидаты, и каждый будет с очень хорошей программой, в которой станет обещать золотой век. Это ничего, что эти обещания так и не будут выполнены. Кто же, выиграв выборы, вспоминает о своих предвыборных обещаниях? Это, судари мои, дурной тонн. Наверняка каждый второй будет снова обещать пенсионерам бесплатный проезд, без этого уж точно не обойдется. А также царство справедливости и торжество демократии. Приманки на все вкусы, щедро проплаченные денежками тех, кто снова рвется разворовать едва поднимающуюся страну. Избиратели, запишите на память. Любая избирательная кампания стоит денег. И если кто подумает, что Березовский перестал рваться к власти, а узник совести Ходорковский не рассчитывает на амнистию, чтобы снова включиться в избирательную кампанию, разве что Абрамович, может быть, не полезет. Хотя и ему к тому времени может надоесть уже лежать на диване и смотреть криминальное чтиво. Нет, сами они не будут участвовать в выборах. Туда пойдут их марионетки с красивыми программами, поддержанные политическими партиями, той же КПРФ, например. Давайте посмотрим, чем чреваты эти выборы. Страна, едва начавшая выправляться, окажется перед вполне очевидной угрозой ползучего олигархического переворота. Приверженцы веселой грабительской игры еще не поставили на р о с с и и крест. Они считают, что прибыль можно получать и далее. Существует ли риск, что в результате каких-то политических пертурбаций верх одержит прежняя линия, ориентированная на неприкрытое ограбление России, выкачивание того, что еще осталось? А как же? И еще какой? Нужно ли на этот риск идти? Крепко сомневаюсь. Очень уж он велик. Решится на него только потому, что существуют чисто формальные причины, якобы непременно требующие менять человека у штурвала. Но какой идиот в бурю и в шторм, устраивает на палубе идущего посреди шквала корабля демократический митинг с целью цивилизованной замены капитана. А ведь мы с вами именно на таком корабле и находимся сейчас, надо это откровенно признать. Если помните, вполне цивилизованный и чертовски гуманный герой Стругацких Оказавшись в непростых обстоятельствах, не стал взывать к гуманизму, каковой олицетворял собой в средневековом арканарии, а отчеканил. «В чрезвычайных обстоятельствах действенны только чрезвычайные меры». Золотые слова. Или обстоятельства у нас с вами уже не чрезвычайные? В народе говорят «разрушать, не строить». Это разрушить державу, разорить промышленность, в с ё испортить, испоганить, развратить народ можно за какие-то 10 лет. Обратный процесс куда длительнее. А потому, быть может, имеет смысл все же подумать, как нам оставить великолепно зарекомендовавшего себя Путина на том же месте, не обращая внимания на дурацкую магию цифр 2008. Говорят, это противоречит Конституции. Однако Конституция не есть нечто неизменное и вечное, в отличие от з а к о н о всемирного в тяготения. Конституция – это всего-навсего один из инструментов, регулирующих жизнь государства и народа. В США, к слову, с у щ е с т в о в а л о неписанная, но жестко с о б л ю д а в ш и е с я п р а в и л а никто не может быть президентом более двух сроков подряд. Рузвельта выбирали президентом четырежды, хотя, как и следовало ожидать, кто-то что-то там попискивал об угрозе демократии и отходе от высших ценностей. Американцы свою конституцию не нарушали, но иногда законнейшим образом вносили в нее поправки – К настоящему времени таковых набралось равнёхонько 27, и демократия опять-таки не погибла, а высшие ценности не обрушились. И, кстати, кроме Конституции, существует ещё такое законное право населения выражать свои мысли как референдум. В общем, наш корабль плывёт в грозе и буре, среди рифов и мелей. И у штурвала стоит человек, блестяще доказавший свое умение управлять именно этим кораблем, именно в этих сложнейших условиях. Доказал, что на него можно положиться. И что же? Будем разводить митинги на капитанском мостике в самый разгул шторма среди полнейшей неопределенности Лично я в подобных митингах участвовать категорически не желаю И никому не советую Капитана в шторм не меняют Красноярск, май 2005 год Приложение Список самых богатых людей Краткие биографии Первый. Михаил Ходорковский. Самый богатый человек России, перепробовал много занятий. Был плотником, функционером ВЛКСМ, заместителем главы Минтопэнерго и руководителем самой успешной нефтяной компании России. В 1992 году Ходорковский в соавторстве с Леонидом Невзлиным написал книгу «Человек с рублем». к о т о р ы й призывал народ смириться с появлением в России богатых людей. «Предприниматель в книге выступает главным двигателем экономики, опоры и государства, гарантом благосостояния общества», писала тогда газета «Коммерсант». Спустя 12 лет Михаил Борисович вернулся к публицистике. Теперь он призывает крупный бизнес с и извиниться перед народом за свою безответственность. Для многих наших предпринимателей, сделавших состояние в 90-е годы, Россия не родная страна, а всего лишь территория свободной охоты. Однако покаяние пока не помогло Ходорковскому сохранить свое богатство. С момента его ареста Ходорковский подешевел на 400 миллионов долларов за счет снижения капитализации ЮКОСа. Второй. Роман Абрамович. Роман похож на ребенка в лавке сладостей. Он работал, не покладая рук, чтобы заработать свои деньги, и теперь, наконец, он наслаждается, писала прошлой осенью британская Дейли Старр. Маленькие радости губернатора Чукотки требуют серьезной силовой поддержки. Полгода назад Роман Аркадьевич за 122 миллиона приобрел яхту «Пелорус», защищенную от внешнего нападения, как военный корабль. Пули, непробиваемые иллюминаторы, система раннего оповещения о ракетном ударе о с н а щ е н н о е спецоборудованием караулки охранников и даже маленькая подводная лодка, на которой можно незаметно скрыться. Третий. Виктор Вексельберг. Основной владелец холдинга «Ренова» обладает идеальной для российского капиталиста биографией. Родился, как и большинство коллег при Хрущеве, Высшее образование получил в Москве при Брежневе. Отслужил 10 лет в научном институте, имеющем отношение к нефтедобыче. Во времена перестройки торговал компьютерами. Затем на паях с американским партнером занялся экспортом сырьевых товаров. Американец Леонард Блаватник был тоже из своих, эмигрантом из СССР. Что нетипично – Вексельберг не участвовал в залоговых аукционах, не открывал собственный телеканал, не критиковал власть и не вступал в открытые конфликты с коллегами. За это Родина наградила Вексельберга хорошими активами в нефтедобыче, ТНК и цветной металлургии «Суал Холдинг». Четвертый. Михаил Прохоров. «В город наш сейчас приехал самый главный металлург, Прохоров наш дядя Миша, детворы достойный друг». Такими стихами дети Норильска встречают гендиректора крупнейшего производителя цветных металлов России. «Если ты, руководитель предприятия, от которого зависит благополучие буквально всех жителей города, тебе поневоле приходится быть и любимцем детей, и лучшим другом местных физкультурников», С ними бизнесмен как-то бегал трусцой, и покровителем изящных искусств ими занимается Норильский фонд культурных инициатив Михаила Прохорова. Своими детьми Прохоров пока не обзавелся, он остается самым выгодным женихом России. За три года, в течение которых бизнесмен руководит Норильским никелем, капитализация компании выросла в четыре раза – что только повысило мужскую привлекательность «Металлурга», ведь он владеет 28,87% акций. Пятый. Владимир Потанин. Президент «Интерроса» лучше многих своих коллег ведет дела с государством. Именно Потанин в 1995 году придумал печально известные залоговые аукционы, в ходе которых и получил в собственность металлургический гигант Норильский никель – основу своего состояния. В 1996 году Потанин стал первым вице-премьером российского правительства. Никто из крупных предпринимателей не поднимался выше по вертикали власти. Сейчас он в качестве члена бюро РСПП является главным представителем крупного бизнеса в переговорах с властью. Он же едва ли не главный поставщик новых управленцев в регионы. Бывшие топ-менеджеры Норильского никеля Александр Хлопонин и Дмитрий Зеленин стали губернаторами, соответственно, Красноярского края и Тверской области. 6. Михаил Фридман Председатель наблюдательного совета директоров консорциума «Альфа-Групп» начинал карьеру в весьма неспокойном деле. Еще будучи студентом Московского института стали и сплавов, Михаил Фридман торговал театральными билетами и организовывал дискотеки. Драка за место в бизнесе велась нешуточная – ведь конкурентами Фридмана были многие участники нынешнего списка а forbes С тех пор агрессивные методы конкурентной борьбы – визитная карточка Альфы. К примеру, всю осень 2003 года группа воевала с так называемыми питерскими связистами за контроль над мегафоном, а в начале этого года уже делила Шереметьево с Национальным резервным банком. Такая политика соответствует кредо Михаила Фридмана, которое он сформулировал в июле 2002 года в интервью телеканалу ТВС. «Никто никому не друг, потому что все мы в той или иной степени конкуренты». 7 Владимир Лисин. Председатель Совета директоров Новолипецкого металлургического комбината один из немногих российских миллиардеров, кто работает по специальности. Отучившись в Сибирском металлургическом институте, Владимир Лисин поднялся по карьерной лестнице от подручного столевара на т у л о ч е р м е т и в 1979 году до заместителя гендиректора Карагандинского металлургического комбината в 1989 году. В период первоначального накопления капитала тесно сотрудничал с трейдинговой компанией Transworld Group, в результате чего получил контроль над н л м к Сейчас, в свободное от основного бизнеса время, почетный металлург РФ передает свой опыт молодежи. Профессор кафедры проблем рынка – и хозяйственного механизма Академии народного хозяйства при правительстве РФ Владимир Лисин, возможно, самый богатый в мире вузовский преподаватель. Восьмой. Олег Дерипаска. Хозяин русского алюминия всегда умел находить партнеров и брать у них самое лучшее. Встреча в 1994 году с трейдером Михаилом Черным сделала молодого торговца металлом генеральным директором Саянского алюминиевого завода. В конце 1990-х сотрудничество с Романом Абрамовичем превратило «Металлурга» В один из базовых элементов российской экономики Дерипаска контролирует крупнейшую алюминиевую компанию России, Горьковский автозавод и 56% российского производства автобусов, а также Красноярскую ГЭС и еще сотни других предприятий. Не прошли даром и контакты Олега Владимировича с властью. В 2001 году предприниматель вступил в брак с Полиной Юмашевой, дочерью зятя Бориса Ельцина, Валентина Юмашева. 9 Алексей Мордашов. Гендиректора «Северстальгрупп» в родном Череповецке за глаза зовут «Танком». Бывший директор «Северстали» Юрий Лепухин описывает, как в 1996 году он делил предприятие со своим подчиненным Алексеем Мордашовым. «Я ему говорю, выскажи свои предложения, как разделить эти акции». Он говорит «поровну». После он с друзьями съездил на какие-то острова, вернулся и сказал «поровну для меня не совсем нормально». Давай тебе 49%, а мне 51%. Деловая хватка плюс хорошее образование. Мордашов учился в Ленинградском инженерно-экономическом институте, где преподавал Анатолий Чубайс, принесли результат. Он контролирует Череповецкий металлургический комбинат, УАЗ и заволжские моторные заводы, порты на Черном и Балтийском морях. 10. й в а г и т а л е к п е р о в Президент л у к о й л а бывший первый заместитель министра нефтяной и газовой промышленности СССР. Сегодня он главный строитель пресловутой либеральной империи по Чубайсу. Я бы не стал утверждать, что Россия полностью утратила влияние на постсоветском пространстве и в Восточной Европе. Инвестиции нашей компании в экономику прикаспийских, и восточноевропейских государств превысили 8 миллиардов долларов. Дочернее предприятие «Лукойла» формирует около 10% ВВП Болгарии, заявил недавно Олег Перов. От себя добавим, что «Лукойл» обзавелся также сетью заправок «Гетти» и «Конок Филлипс» в США, лицензиями в Колумбии, Египте, Ираке, а также в Саудовской Аравии. Себя, впрочем, Вагит Аликперов либералом не считает. Сегодня мы можем прямо говорить о том, что Лукойл продолжает традиции советской нефтяной школы. 11. -й. Герман Хан. Исполнительный директор ТНК-ВР, член совета директоров Альфа-банка Герман Хан. В 1982 году сделал удачный выбор, поступив в Московский институт стали и сплавов, МИСИС. Здесь он познакомился с Михаилом Фридманом и Алексеем Кузьмичевым, будущими партнерами по Альфа-групп. Именно Хан еще с 1992 года отвечал за нефтяную программу Альфы, которая обеспечила три четверти нынешнего капитала группы. Партнеры оценили деловые качества Германа Борисовича в несколько миллиардов долларов, но всенародной любви хан пока не добился. В галерее славы выпускников на сайте Миссис он, в отличие от Михаила Фридмана, не представлен. 12. -й. Александр Абрамов «Рыбалка – мое хобби». «Теперь у меня есть такая возможность выйти и рыбачить там, где я хочу», заявил президент Евросхолдинга Александр Абрамов после приобретения на Ходкинской б а з ы активного морского рыболовства крупнейшей рыболовецкой компании страны. Владелец компании с оборотом порядка в 2,4 миллиарда долларов Основной акционер Западносибирского, Нижнетагильского и Новокузнецкого металлургических комбинатов может позволить себе маленькие шалости. 13 -й. Владимир Богданов. Гендиректор Сургутнефтегаза руководит своей компанией вот уже 20 лет. Абсолютный рекорд для списка богатейших граждан России. Официально ему принадлежит меньше 1% акций, но благодаря особой структуре управления собственностью «Сургутнефтегаза», возникшей после залогового аукциона 1995 года, Богданов осуществляет единоличный контроль над четвертым по размерам нефтяным холдингом России. 14. -й. Владимир Евтушенков. Бывший председатель Московского комитета по науке и технике собрал в холдинге «Система» самые привлекательные куски столичной собственности – МГТС и мобильные телесистемы, зеленоградские электронные предприятия, 100 тысяч квадратных метров офисной недвижимости класса А, универмаг «Детский мир» и еще полторы сотни компаний. утверждение о том что евтушенкову в бизнесе помогает его давний приятель юрий лужков глава афк система категорически опровергает 15 -й. искандер м а х м у д о в В молодые годы выпускник факультета востоковедения Ташкентского государственного университета Искандер Махмудов работал переводчиком в Ливии и и р а к е в этих странах, понимаете, переводчик, он не просто переводчик, а человек, который решает вопросы», рассказывал он в 2001 году журналу «Профиль». Полученный опыт решения вопросов весьма пригодился в конце 90-х годов, когда Махмудов встроил Уральскую горно-металлургическую компанию, второго по размерам производителя меди в России. 16. п ё т р Авен. Первый указ президента, который я в своей жизни написал, о либерализации внешнеэкономической деятельности – подписанный е л ь ц и н ы м в ноябре 1991 года, вспоминает бывший работник правительства реформ Егора Гайдара, нынешний президент Альфа-банка п ё т р Авен. Бах! И в стране, где пересчет долларов на рубли при внешней торговле осуществлялся через тысячи разных валютных коэффициентов, всем сказали «Со дня Х торгуйте чем хотите и курс обмена один и тот же». теперь понятно кому должны быть благодарны члены золотой сотни разбогатевшие на экспортно- импортных операциях 17 николай цветков уходящие на гражданку офицеры российской армии должны внимательно изучить биографию президента фк никоил ветеран афганистана полунищий подполковник ВВС в 1992 году. К 2004 году он стоит 2 миллиарда долларов. Как всегда, помогли полезные связи. В 1992 году Цветков познакомился с бывшим офицером-ракетчиком Леонидом Федуном, в то время консультантом Лукойла по вопросам приватизации. 18-й. Леонид Невзлин Одна случайная встреча, вот уже второе десятилетие, определяет жизнь Леонида Невзлина. В 1987 году 28-летний программист объединения «Зарубеж геология» наткнулся в газете на объявление о найме на работу в Центр научно-технического творчества молодежи «ЦНТТМ» под руководством некоего ходорковского 10 лет спустя это объявление сделало невзлено одним из самых богатых и влиятельных предпринимателей россии а через 17 лет гражданином израиля объявленным в розыск генпрокуратурой рф 19 -й. алексей кузьмичев В середине 90-х годов Алексей Кузьмичев, как руководитель компании Crown Resources AG, курировал в Альфа-групп экспорт сырьевых товаров. Однако в ноябре 2002 года зафрахтованный Crown Resources t a n k e р Prestige затонул у берегов Испании, загадив нефтью сотни километров Атлантического побережья. Альфа мгновенно продала Кроун И теперь Алексей Кузьмичев возглавляет венчурный фонд «Русские технологии», специализирующийся на разработках в области нано- и биотехнологий. 20 -й. Михаил Брудно. Еще один программист, которого, как и н е в з л и н а приход на работу в Центр научно-технического творчества молодежи Михаила Ходорковского сначала сделал миллиардером, а затем эмигрантом. Михаил Брудно руководил перерабатывающим из бытовым подразделением ЮКОСа и оставил руководящий пост в компании последним из акционеров. Формальное решение о его отставке с поста президента ЮКОС РМ было принято 2 февраля этого года. К моменту подписания номера в печать Генпрокуратура разыскивала миллиардера, чтобы предъявить ему обвинение в хищении и растрате чужих 2,8 миллиона долларов. 21. Владимир Дубов Сын директора крупнейшего московского зернового терминала был первым лоббистом команды Ходорковского. Используя связи отца в высших эшелонах власти, В конце 80-х – начале 90-х годов Дубов обеспечивал банку Минотеп участие в финансировании и обслуживании госпрограмм. Он же налаживал отношения с Центробанком. В 1999 году Дубов стал депутатом Госдумы, работал в очень интересном для нефтяников комитете по бюджету и налогам. Сейчас Дубов, как и другие акционеры ЮКОСа, вынужден прятаться от генпрокуратуры. 22. Платон Лебедев. «От неразумности наших политиков нет никакой гарантии. У меня нет гарантии, что если будет совершена очередная глупость, мне покроют все убытки. Скорее всего, будет наоборот», говорил руководитель МФО Минотеп Платон Лебедев в интервью журналу «Компания» в 2002 году. Действительно, получилось наоборот. Сейчас прокуратура подсчитывает, какие убытки нанес Лебедев государству путем расхищения госсобственности и ухода от налогов. В группе Ходорковского Платон Лебедев отвечал за финансы, потому и попал в следственный изолятор первым, 2 июля 2003 года. 23. -й. Василий Шахновский. Инженер-электронщик по образованию, бывший президент ОАО «ЮКОС-Москва» Василий Шахновский в группе Ходорковского фактически новичок. До прихода в ЮКОС в 1997 году он успел поучаствовать в ликвидации последствий Чернобыльской аварии, шесть лет проработал управляющим делами мэрии Москвы и даже входил в предвыборный штаб Бориса Ельцина в 1996 году. Шахновского первым осудили по делу Юкоса, дали всего год и тут же освободили от наказания за деятельное р а с к а н и е и помощь следствию. 24. -й. Леонид Федун Говорят, что президент л у к о й л а Вагит а л е г п е р о в предпочитает комплектовать управленческий состав своей компании вышедшими в отставку военными, Ему нравится в офицерах дисциплинированность и умение подчиняться. Так это или нет, но выпускник Ростовского высшего военно-командного училища ракетных войск Леонид Федун давно уже ближайший партнер Олег п е р в о о Вице-президент Лукойла увлекается не только добычей нефти, в сфере интересов Леонида Арнольдовича также футбол и средства массовой информации. 25. -й. Александр Лебедев. Хозяин Национального резервного банка, самый богатый из ветеранов советской разведки, официально ведущих бизнес. Как сообщает сайт нынешнего депутата Госдумы, в 80-е годы сотрудник КГБ Лебедев занимался вопросами предотвращения утечки капитала за рубеж, а также проработал пять лет в посольстве СССР в Лондоне. В бизнесе Александру Лебедеву особенно удаются портфельные инвестиции. Его вложения в акции РАО ЕС и Газпрома сейчас стоят в четыре раза больше, чем его основной бизнес – Национальный резервный банк. 26. -й. Виктор Рашников В конце 90-х гендиректор Магнитогорского металлургического комбината отстоял свои владения от посягательств со стороны структур близких к главе УГМК Искандеру Махмудову. С тех пор ММК в глухой обороне. В отличие от коллег, Решников не покупает ни гоки и угольные разрезы, ни заводы за рубежом, аккумулируя средства на внутренних счетах. Сейчас менеджмент «Магнитки» контролирует около 60% акций комбината, и чтобы защититься от недружественного поглощения, ему нужно накопить денег на приобретение 17,8 акций из госпакета, к о т о р ы й государство уже не первый год обещает продать. 27. Давид Давидович Управляющий директор Миллихаус Кэпитал слывет человеком, выполняющим наиболее важные и щекотливые поручения начальника Романа Абрамовича. Давидович представляет интересы шефа и в Роснефти, и в русском алюминии, и в аэрофлоте. Говорят, как-то раз новый топ-менеджер Сибнефти явился на работу в темном пиджаке и темной рубашке. Его спросили, почему не в белой, Управленец сослался на то, что так ходит Давид Давидович. Новому сотруднику объяснили, у господина Давидовича другие задачи. 28. -й. Рэм Вяхерев. Бывший руководитель «Газпрома» вполне мог бы сейчас возглавлять список богатейших людей России. В декабре 1996 года государство по трастовому договору доверило Вяхереву право управления госпакетом акций «Газпрома». По истечении договора в 1999 году менеджмент получал право выкупить по номинальной стоимости 30% компании. Цена этого пакета в настоящий момент – 14,5 миллиардов доллара. Однако уже в мае 1997 года договор усилиями вице-премьера Бориса Немцова был пересмотрен. Вяхереву и его сыну, которого отец привел в семейный бизнес, пришлось довольствоваться малым. 29. -й. Вячеслав Шереметт Бывший зампред правления «Газпрома» земляк и однокашник Виктора Черномырдина единственный из топ-менеджеров старой «Газпромовской» команды, кто побывал за решеткой. В январе 2002 года, уже после отставки Рэма Вяхерева, Вячеслав Шеремет провел три дня в камере предварительного заключения по подозрению в причастности к расхищению активов «Газпрома». До суда дело не дошло, однако... В большой газовый бизнес Шеремет больше не вернулся. 30. Андрей Мельниченко Самый юный российский миллиардер начинал карьеру с частных услуг по обмену валюты. Сегодня его МДМ-банк входит в десятку крупнейших российских банков. Мельниченко также контролирует значительный пакет акций РАО ЕС. Его компания СУЭК добывает более трети всех энергетических углей в России, а Еврохим – один из крупнейших производителей минеральных удобрений. 31. Сергей Попов Председатель Совета директоров ЗАО, управляющая к о м п а н и я группы МДМ Сергей Попов, курировал промышленные активы МДМ. Но в марте акционеры объявили о ликвидации управляющей к о м п а н и и Предприятия, входившие в группу, будут разведены по отдельным холдингам. Официальная версия – МДМ завершила реструктуризацию собственности, управляющий не нужен. Неофициальная – владельцы МДМ решили, что крупные ФПГ – р а б о т а ю щ а е под единой маркой, привлекает слишком много внимания. Характер работы Сергея Попова от перемены названия вряд ли изменится. 32. -й. Игорь Зюзин. Хозяин угольной компании «Южный Кузбасс» в 2001 году решил стать металлургом. Для начала Игорь Зюзин купил Челябинский металлургический комбинат «Мечелл». Затем к формирующейся стальной группе «Мечл» присоединились Белорецкий медкомбинат, Юж-Урал-Никель, Вяртсильский метизный завод, трубопрокатный завод «Зей-Язара» в Хорватии, румынские заводы «Кост» и «Индастрия с армой». На этом председатель совета директоров группы «Мечл» е останавливаться не намерен. В марте Игорь Зюзин приобрел дальневосточный порт посет 33. Андрей Городилов Встреча с Романом Абрамовичем серьезно изменила жизнь потомственного нефтяника Андрея Городилова, сына первого гендиректора «Ноябрьскнефтегаза», основное добывающее предприятие «Сибнефти». Сейчас бывший первый вице-президент «Сибнефти» Работает первым заместителем губернатора Чукотки, в частности, курирует вопросы ЖКХ, ветеринарии и рыболовства. Возможно, впрочем, что в скором времени сфера ответственности чиновника расширится. В апреле «Сибнефть» получила первую нефть с чукотских месторождений. 34. -й. Валерий о й ф Как известно, кто дает деньги – тот дает и власть. Крупнейший налогоплательщик в Омской области – Сибнефть. Компания в 2003 году перечислила в консолидированный бюджет региона 4 миллиарда рублей. Нет ничего удивительного в том, что представителем правительства Омской области в Совете Федерации в марте этого года стал вице-президент Сибнефти Валерий о й ф Чем конкретно он будет заниматься в СФ, о й ф пока не решил – В Сибнефти н о в ы й и с п е ч е н н ы й сенатор курировал вопросы переработки и сбыта нефтепродуктов. 35. -й. Елена Батурина. Общий доход Юрия Лужкова за 2002 год, судя по его декларации, едва превысил 300 тысяч долларов. Не бог в е с ь что для мэра многомиллионного города. Семью кормит жена мэра, Прибыли ее к о м п а н и и хватило бы и самому требовательному мужу. Батурина владеет одним из крупнейших домостроительных комбинатов в Москве, акциями трех цементных заводов, гостиницами в Сочи, более чем 72 тысячами гектаров сельскохозяйственной земли в Белгородской области и даже заводом по производству сгущенного молока мощностью и 1 миллион банок в год. 36. Алишер Усманов. «Моя первая любовь – акции металлургических предприятий», говорит гендиректор ООО «Газпром Инвест Холдинг» Алишер Усманов. «А любовь творит чудеса». В 2000 году «Газпром» дал указание «Газпром Инвест Холдингу» своему дочернему предприятию, избавиться от непрофильных активов Лебединского ГОКа и Оскольского электрометаллургического комбината. Усманов блестяще справился с поставленной задачей, продав предприятие группе Интерфин, которую сам же и контролирует. Результат – высокое место в списке forbes 37. -й. Игорь Найвальд. Контролируемая Игорем Найвальтом «ЗАО» Балтийская строительная компания – крупнейший строитель дорог, д а м п и прочей транспортной инфраструктуры в России. Сам же н а й в а л ь д крупнейший строитель культовых зданий. На средства БСК в последние годы возведено или восстановлено более 40 церквей РПЦ – «Отдавать десятину на церковь в наше время еще многим кажется нелепым, но для верующего человека исполнять закон Божий является вполне естественным, и успехи нашей компании я связываю именно с этим», — объясняет Найвальд. 38. Борис Иванишвили. И Ванишвили называют «человеком, которого никто не видел». Тем не менее, основные этапы трудового пути миллионера известны. Одна из его первых фирм носила имя «Триада-1», созвучное названию знаменитой китайской мафиозной структуры. И Ванишвили в партнерстве с Виталием Малкиным был создателем «Российского кредита», до августа 1998 года входившего в число ведущих банков страны сейчас бизнесмен является совладельцем холдинга металл о инвест и в частности михайловскогогока второго по величине производителя сырья для черной металлургии в россии 39 -й. юрий шефлер государство отобрало у владельцы группы компаний и с п и Юрия ш е ф л е р а право распоряжаться водочными марками «Московская и столичная» на территории России. Генпрокуратура объявила предпринимателя в розыск. Он якобы угрожал расправиться с главой ФКП «Союзплодимпорт» Владимиром Логиновым. Но списывать со счетов Шеффлера рано. Он, не скрываясь, живет в Юрмале и совсем не бедствует. ведь международные права на знаменитые водочные марки все еще принадлежат группе SPI. Для справки, выручка предприятий группы в 2003 году перевалила за 600 миллионов долларов. 40. -й. Владимир Балаескул Член Совета директоров Суал Холдинга «Гордость Молдавии». Среди самых богатых россиян есть и наш бывший соотечественник. В начале 90-х он ушел в частный бизнес и сделал головокружительную карьеру. Пишет о Балаискуле АИФ Молдова. Глава холдинга Ренова Виктор Вексельберг тоже ценит своего партнера. Именно с Балаискулом в 1988 году он зарегистрировал свой первый кооператив в к о м в е к И именно Балай-Скул в 1990-2000 годах был гендиректором ЗАО Ренова, ключевой к о м п а н и и бизнес-империи Вексельберга. 41. -й. Владимир Кремер Гендиректор ЗАО Коми Алюминий, однокашник Виктора Вексельберга, Они вместе учились в Московском институте инженеров транспорта, вместе строили СУАЛ. В алюминиевом холдинге Кремер организовывал поставки продукции за рубеж. Когда с экспортом дела наладились, Вексельберг бросил Владимира Кремера на другой фронт. Он должен найти 2,1 миллиарда долларов и построить на них в республике Коми Глиноземно-алюминиевый комплекс производственной мощностью до 500 тысяч тонн алюминия в год. 42. -й. Евгений а л ь х о в и к Первый заместитель президента Суалхолдинга, еще один давний партнер Виктора Вексельберга. Он тоже учился в Институте инженеров транспорта. тоже конструировал в 80-х годах бесштанговые насосы. Этого достаточно, чтобы доверить партнеру поход в стан врага. В свое время холдинг Виксельберга предпринял неудачную попытку поглотить Верхнесалдинское металлургическое ПО. Скупить удалось всего 12% акций предприятия. В совет директоров ВСМПО присматривать за строптивым руководством крупнейшего в мире производителя Титана, в е к с е л ь б е р г отправил именно Ольховика. 43. Григорий Березкин Химик по образованию и антикризисный менеджер по призванию, Березкин сделал себе имя в конце 90-х, продав за приличную сумму нефтяную компанию «Комитек» лукойлу Сейчас он один из крупнейших частных акционеров РАО ЕС. Ему принадлежит 5,3% энергетического монополиста. А завсегдатаем светских хроник, предприниматель известен скорее как владелец, одной из крупнейших в России коллекций старинных и редких автомобилей. В конюшне Березкина около сотни раритетов от т Оборн-Спидстер-Буэйтел 1929 года до г о р б а т о в а запорожца неопределенного возраста. 44. -й. Андрей Косогов Андрей Косогов, возможно, самый консервативный участник «Альфа-групп». В октябре 1992 года он был приглашен в «Альфу» чтобы возглавить работу по созданию специализированного инвестиционного фонда приватизации Альфа-Капитал и инвестиционной компании Альфа-Капитал. За 12 лет сфера деятельности Косогова не изменилась. Сейчас он в ранге первого заместителя председателя правления Альфа-Банка курирует все его инвестиционные подразделения. 45-й с е н я б ь Олег Бойко. Концерн «Олби», сеть магазинов «Олби-Дипломат», банк «Национальный кредит». В первой половине 90-х многие проекты Олега Бойко были известны всей стране. После краха нацкредита в 1995 году и травмы позвоночника, полученной при загадочных обстоятельствах в 1996 году, Бойко ушел в тень. однако смог выгодно инвестировать накопление, приняв участие в создании Евросхолдинга. Не так давно предприниматель продал акции металлургического объединения, говорят, с большой выгодой. 46. -й. Игорь Яковлев По рассказам очевидцев, три четверти своей жизни президент торговой сети Эльдорадо проводит в самолете. Путешествие – любимое хобби Яковлева. Возможно, именно поэтому география его бизнеса широка. 463 магазина «Эльдорадо» сегодня открыты в 307 городах России, Украины и Польши. Объем продаж сети достиг 1,2 миллиарда долларов. Слухи о том, что за «Эльдорадо» стоят нефтяные деньги, в компании не подтверждают. «Говорят, что у нас учредители и Пугачева, и Кобзон, и еще кто-то, мы не комментируем. Ну, пусть себе рынок хохочет», — объясняет Олег Яковлев, брат Игоря и его младший партнер. 47. -й. Борис Березовский. Журнал л forbes опубликовавший в конце 1996 года статью «Крестный отец Кремля», прославил Бориса Березовского на весь мир. В 1997-м хозяин Логоваза и Сибнефти вошел в список богатейших людей планеты на правах самого состоятельного россиянина. С тех пор Березовский заметно сдал. Его состояние, оценивавшееся forbes в 3 миллиарда долларов, усохло в 5 раз. Не так давно бывший гендиректор Логоваза Юлий Дубов Закончил второй роман у Борисе Абрамовича «Меньшее зло». Первый, напомним, назывался «Большая пайка». 48. -й. Сулейман Керимов Раньше о Сулеймане Керимове в прессе писали. По некоторым данным, владелец «Нафта Москвы», а эта компания в 90-х была крупнейшим нефтяным трейдером. Выборы в Госдуму 2003 добавили определенности образу Сулеймана Абусаидовича. В декларации о доходах будущий депутат Керимов указал, что владеет фирмой «ФК Капитал», которая, в свою очередь, является хозяином «Нафта Москвы». Другое дело, что «Нафта» уже не занимается торговлей, а просто поддерживает контроль над зарубежными активами, доставшимися ей от Советского Союзнефтеэкспорта.